Тем утром я стою с первыми лучами солнца и долго начищаю перышки. Волосы уложены в косу, на ногах неудобные чулки, которые, как мне кажется, вот-вот сползут к колену. Из шкафа вытащена любимая юбка-карандаш, строгая, классическая, но с игривым разрезом сзади. Белоснежная блузка, идеально отглажена. Я колеблюсь между красной помадой и нежно-розовой, и не выдержав, отправляю обе фотографии Ольки, а та резюмирует. Красная, как будто девушка свободных нравов. Розовая, как будто училка старших классов. Ты бывшего очаровать хочешь или напугать? Я уныло рассматриваю помаду. Сама не знаю, чего хочу. Я ведь планировала максимально отстраниться от Давыдова. Даже представила, как буду проходить мимо него с гордо задранным подбородком. В облегающих платьях вся такая недоступная. Красивая. Мне до сих пор больно. Так бывает, если ты любил человека... А потом вы разошлись. Боль эта совсем другая, нежели 7 лет назад. Она уже не выжигает дыры, не проворачивается ржавым штырем, что намеренно засел в грудной клетке, просто тянет внизу живота. Периодически ноет, напоминая себе. Может, не надо даже идти на это собеседование, только издеваться над собой. Но на основной работе я взяла отгул и теперь, ощущая себя мелкой предательницей, поднимаюсь по начищенной лестнице в фае центрального офиса. Меня встречает миловидная блондинка на ресепшн, сканирует гигантскими глазищами за ее спиной двухметровое зеркало, в котором отражаются стеклянные входные двери и я сама. А ещё макушка блондинки, украшенная алым бантом. Она вся такая тонкая, хрупкая. Блондинка, не макушка. И невольно я начинаю рассматривать себя. Пристально так. Оценка... Твёрдая тройка. Пухлые щеки определенно минус. Зато волосы, непослушные, вечно вьющиеся, выпадающие из любой прически, плюс. Несколько лишних килограммов – минус. Но вырез блузки хорошо смотрится – плюс. «А, «Назначена...» – морчит девушка. «Да, я на собеседовании с генеральным директором Давыдовым Владиславом Евгеньевичем. Протягиваю паспорт, пальцы девушки танцуют по клавиатуре, пока она вносит мое имя в базу». «Проходите» и выдает мне электронный пропуск, который я прикладываю к турникету. Третий этаж. Сколько же здесь стекла и зеркал. В глазах слепит от яркого света, и каблуки скользят по намытому кафелю. Я нажимаю кнопку, и лифт бесшумно возносит меня на директорский этаж. Красивый лифт, кстати. Хромированный, чистый. В таких лифтах только и заниматься, что грехопадением. Я нахожу приемную генерального директора, постучавшись, валиваюсь в нее. За высоченной стойкой прячется секретарша. Перед ней имеется золоченая табличка, которая должна вызывать легкий трепет. Помощник руководителя. Но трепетать не получается, потому что руководителю в помощнике досталось губастое существо с накладными ресницами и стразами над бровями. Такое карикатурное, почти журнальное. У него длиннющие ногти красного цвета и полупрозрачная блузка, через которую проглядывает кружевной бюстгальтер. <coughs> Добрый день. Я к Владиславу Евгеньевичу. Откашливаюсь, потому что девушка даже взгляд не поднимает. Могу пройти? Нет? Знаете, я ожидал какой-то конкретики, ну типа босс не может вас принять, потому что у него важное совещание. Но девушка продолжает пялиться в телефон, где какая-то модель рисует себе стрелки до самых ушей. Что-то еще? Невольно спрашивает помощник руководителя с синдромом вахтера. Некоторое время я стою нависнув на дне, пытаясь подобрать тон дальнейшего разговора. Такой, чтобы если послать, то не очень далеко. Мне назначено сегодня, на 9 утра. И что? За спиной девушки черная дверь, которая явно принадлежит генеральскому кабинету. Цель так близка, но чтобы туда прорваться, надо побороть цербера секретаря. Владислав Евгеньевич занят?» Пытаясь нащупать точку соприкосновения. «Наверное», отвечает девушка и ставит сердечко видеоролику про стрелки. «Почему я не могу к нему попасть?» «Не велено. «Когда он освободится?» «Не знаю». «Мне подождать?» «Не стоит». Я будто разговариваю с электронным ассистентом. Ни единой живой эмоции даже бровью не ведет. Дверь так и манит к тебе. Представляю, как отпихиваю помощника руководителя всеми конечностями и несусь к ней с криками «Пустите, Влад! Твоя секретарша не дает мне пройти!» Ситуация, прямо скажем, комичная. Ладно, я взрослый человек, возможно, будущий главный бухгалтер, потому достаю мобильный телефон и набираю номер. В ответ – короткие гудки. Заняты. Помощник руководителя открывает новое видео про то, как рисовать контур лица. Нет, это невозможно. Вообще-то мне не нравится быть наглой, но тут терпение сдает. Я уверенным шагом направляюсь к двери. Секретарь бурчит что-то злобное и вскакивает со стула. Дергаю за ручку. Заперто. До меня доходит не сразу. «Давыдова нет на месте?» «Ну да», — возмущается девица. «Вам не понятно, что ли?» Вы не могли намекнуть, что он ушел? А зачем? удивляется, девица. Я ж сказала, к нему нельзя. Кто вы вообще такая? Я на вас пожалуй, службы безопасности. Чтобы слова не расходили с делом, девица хватается за трубку и, набрав когтями короткий номер, жеманно произносит: радик тут какая-то курица рвется к шефу. Веди ее, ладно? Ага, как в тот раз, когда к нему пришла якобы залетевшая баба, помнишь, которая просто денег хотела, вот-вот, это похоже на неё. Как в тот раз. Моему праведному негодованию нет предела, но дожидаться, когда меня уведут, как ту, которая якобы залетела, я не намерена, поэтому быстрым шагом вылетаю с приемной и... Натыкаюсь на мощное, не пропускающее тренировок тела. Тело берет меня в кольцо рук и пропихивает обратно в приемную со словами. Мария Олеговна, ну наконец-то! А я вас на первом этаже караулю думаю, вдруг потерялись. Как вам первые впечатления о нашем скромном офисе? Пойдемте, пойдемте, я все расскажу. Ирочка, завари мне кофе о будущему главному бухгалтеру зеленый чай без сахара. А затем тело, принадлежащее моему бывшему мужу, исключительно своим напором, без рук, втаскивает нас обоих в кабинет, оставив секретаршу непонимающе хлопать ресницами.